Герберт Уэлс. Ограбление в х е м е р п о н т п а р к е И еще вопрос: следует ли считать кражу со взломом спортом, ремеслом или искусством? Ремеслом ее не назовешь, так как техника этого дела вряд ли достаточно разработана. Но не назовешь ее и искусством, ибо здесь всегда присутствует доля корысти, п я т н а ю щ е й все дело.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 Были бриллианты и другие фамильные драгоценности новоиспеченной леди Эвелинг. Вам следует не упускать из виду, что молодая леди Эвелинг была единственной дочерью небезызвестной хозяйки гостиницы миссис Монтегю п э н к с В газетах много шумели о ее свадьбе с лордом Эвелингом, о количестве и качестве свадебных подарков и о том, что медовый месяц предполагалось провести в э м е р п о н д е Возможность захватить столь ценный трофей вызвало сильное волнение в небольшом кружке, общепризнанным вожаком которого являлся мистер Тедди Уоткинс. Было решено, что он в сопровождении квалифицированного помощника посетит Эмерпонт, дабы проявить там во всем блеске свои профессиональные способности. Как человек скромный и застенчивый. Мистер Откинс решил нанести этот визит инкогнито и, поразмыслив должным образом над всеми обстоятельствами дела, остановился на роли п е й з а ж и с т а с заурядной фамилией Смит. Откинс отправился один. Условились, что помощник присоединится к нему лишь накануне его отъезда из Хеммерпонда на другой день к вечеру. х е м м е р п о н д пожалуй, один из самых живописных уголков Суссекса. Там уцелело еще немало домиков под соломенной крышей, п р и ю т и в ш а я с я под горой каменная церковь с высоким шпилем — одна из самых красивых в графстве. Ее почти не испортили реставраторы, а дорога, ведущая к роскошному особняку, извивается м е ж буков и густых зарослей папоротника. Местность изобилует тем, что д о м о р о щ е н н ы е художники и фотографы именуют видами. Поэтому мистер Уоткинса, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новеньким Мальбертом и тюдником, чемоданчиком, невинной маленькой складной лестницей, вроде той, какую пользовался недавно умерший в и р т у о з Чарльз Пис, а также ломом и мотком проволоки, с энтузиазмом и не без л ю б о п ы т с т в м приветствовало с полдюжины собратьев по искусству. Это обстоятельство неожиданно придало некоторое правдоподобие избранной о т к и н с о м маскировке, но вовлекло его в бесконечные разговоры о живописи, к чему он был совсем не подготовлен. Часто ли вы в ы с т а в л я е т е с ь спросил его молодой Порсон. Разговор происходил в трактире к а р е т а и лошади, где мистер Уоткинс в день своего приезда успешно собирал нужные сведения. Да нет, не очень, отвечал мистер Уоткинс. Так от случая к случаю. В академии? Да, конечно, и в хрустальном дворце. Удачно ли вас вешали? – продолжал Порсон. п р о с т р е п а т ь с я оборвал его мистер Уоткинс. Я этого не люблю. Я хочу сказать, хорошее ли вам отводили местечко? Это еще что такое? Подозрительно протянул мистер Уоткинс. Сдается мне, вам охота выведать. Случалось ли мне засыпаться? Порсон воспитывался у теток, и он, не в пример прочим художником, был хорошо воспитанным молодым человеком. Он понятия не имел, что значит засыпаться, однако счел нужным пояснить, что не хотел сказать ничего подобного. И так как вопрос о в е ш е н и и казалось, слишком задевал мистера Уоткинса, Порсон решил переменить тему разговора. Делаете вы эскизы с обнаженной натуры?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 Я собираюсь обзавестись одной в е щ и ц е й специальным фонарем, прибавил он. Но ведь скоро новолуние, заметил Порсон, и луны не будет. Зато дом будет, возразил о т к и н с Видите ли, я собираюсь написать с п е р в а дома, а потом уж луну. Вот как, воскликнул Порсон, слишком ошеломленный, чтобы продолжать разговор. Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночует не меньше трех полицейских из х е з л о р т а Заметил хозяин гостиницы старик д а р г е н хранивший скромное молчание, покашел профессиональный разговор. И все из-за этих самых драгоценностей леди Эвелинг. Прошлую ночь один из полицейских здорово обыграл в девятку лакея. На исходе следующего дня мистер о т к и н с вооруженный чистым холстом, м о л ь б е р т о м и весьма объемистым чемоданом с прочими принадлежностями, п р о ш е с т в о в а л прелестной тропинкой через буковую рощу в х е м е р п о н с к и й парк и занял перед домом господствующую позицию. Здесь его узрел мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после осмотра меловых карьеров. И так как его любопытство было подогрето рассказами Порсона, а вновь п р и б ы в ш е м художнике он свернул в сторону, намереваясь потолковать о служении искусству в ночное время. Мистер о т к и н с как видно, не подозревал о его приближении. Он только что дружески побеседовал с дворецким леди Эвелинг, и тот удалялся теперь в окружении трех комнатных собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его обязанностей. Мистер о т к и н с с величайшим усердием смешивал краски. Приблизившись, санд был совершенно сражен, невероятно к р и к л и в ы м с н о г с ш и б а т е л ь н о й изумрудным цветом. с а н т с малых лет необычайно чувствительный к цветовой гамме, взглянув на эту м е ш а н и н у даже присвистнул от удивления. Мистер р о т к и н собернулся, он был явно раздосадован. Какого чёрта вы хотите делать этой адской зеленью, воскликнул с а н т Мистер р о т к и н почувствовал, что перестарался. Разыгрывая перед дворецким роль усердного художника, он совершил какую-то профессиональную оплошность. Он растерянно поглядел на Санта. Извините меня за вмешательство, продолжал тот. Но в самом деле этот зеленый слишком необычен. Он прямо-таки сразил меня. Что же вы думаете им писать? Мистер р о т к и н с напряг все свои умственные силы. Только отчаянный шаг мог спасти положение. Если вы пришли сюда мешать не работать, вы п а л и л о н Я распишу им вашу физиономию. Сант человек добродушный. Тут же ретировался. Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйнрайта. Это или гений, или опасный сумасшедший, заявил он. Поднимитесь к на горку и взгляните на его зелень. И с а н т пошел своей дорогой. Лицо его расплылось в улыбке. Он уже предвкушал веселую потасовку в сумерках возле Мальбера, т среди потоков зеленой краски. но Спорсоном и Уэйнрайтом мистер Родкин с о б о ш е л с я менее враждебно и объяснил, что намеревался загрунтовать картину зеленым тоном. В ответ на их замечания он сказал, что это совершенно новый им самим изобретенный метод. Но тут же стал более сдержанным, объяснил, что вовсе не намерен открывать всякому встречному и поперечному с е к р е т ы своего стиля и подпустил несколько ехидных словечек касательно подлости некоторых. п р о н ы р е л и в ы х субъектов, которые стараются выведать у мастера его приемы. Это немедленно избавил Уоткинса от присутствия художников. Сумерки с г у с т и л и с ь загорелась первая звезда, за ней вторая. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно уже умолкли и погрузились в дремоту, и дом, утратив четкость очертаний, превратился в темную громаду. Потом ярко загорелись окна залы, осветился зимний сад, тут и там замелькали огоньки в спальнях. Если бы кто-нибудь подошел сейчас к м Альберту, стоявшему в парке, он не обнаружил бы поблизости ни души. Девственную белизну холста оскверняло неприличное словцо коротенькое и ядовито зеленое. Мистер Уоткинс вместе со своим помощником, который без лишнего шума присоединился к нему, в ы н ы р н у в из главной аллеи, занимался в кустах какими-то приготовлениями. Он уже поздравлял себя со строумной выдумкой, благодаря которой ему удалось на виду у всех нахально пронести все свои инструменты прямо к месту действия. Вон там ее будуар, объяснил он своему помощнику. Как только горничная возьмет свечу и спустится ужинать, мы заглянем туда. Черт возьми! А домик и вправду красив присвете звезд, да как здорово освещены все окна. Знаешь, Джим? А ведь я, пожалуй, не п р о ч ь бы стать художником. Черт меня побери! Ты натянул проволоку над тропинкой, что ведет к прачной. Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну б у д у а р а и принялся собирать свою складную л е с е н к у Откинс был слишком опытным профессионалом, чтобы почувствовать при этом хотя бы легкое волнение. Джим стоял на стреме у окна курительной. Вдруг в кустах, совсем рядом с мистером Уоткинсом, раздался сильный треск и с д а в л е н н ы й ругань. Кто-то споткнулся о проволоку, только что натянутую его помощником, а потом Уоткинс услышал у себя за спиной на дорожке, посыпанной гравием, быстрые шаги. Как и все настоящие художники, мистер Уоткинс был человек на редкость застенчивый.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 В темноте м е ж д е р е в ь е в мистер Уоткинс был сухопарый и хорошо натренированный мужчина. Он шаг за шагом нагонял тяжело дышавшего человека, который мчался впереди. Они бежали молча, но когда мистер Уоткинс стал догонять беглеца, на него вдруг напало ужасное сомнение. В тот же миг незнакомец обернулся и удивленно вскрикнул: «Да это вовсе не Джим!» Пронеслось в голове у мистера Уоткинса.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 Почти и с п а р и л а с ь из памяти о т к и н с а Он с трудом припомнил, что попал первому из преследователей большим пальцем в рот и опасался зацелось т своего пальца, а потом несколько секунд прижимал к земле, схватив за волосы голову человека, которого по-видимому звали Бил. Его самого крепко лупили по чем попало, как будто на него навалилась целая куча народу. Затем тот из двоих... который не был бил о м у в п е р с я Откинсу коленки в грудь и попытался прижать его к земле. Когда в голове у мистера Откинса немного прояснилось, он обнаружил, что сидит на траве, а вокруг столпилось человек восемь-десять. Ночь была темная, и он слишком отчаялся, чтобы считать. По всей видимости, они дожидались, когда он очнется. Мистер Откинс с прискорбием пришел к заключению. Что он попался и вероятно принялся бы философствовать о превратностях судьбы, если бы крепкая взбучка не лишила его д а р а в е ч ь Он сразу же заметил, что ему не надели наручников. Потом кто-то сунул ему в руку фляжку с коньяком, что его даже растрогало, столь неожиданно была такая доброта. Кажется, он очухался, сказал кто-то, и Откинсу узнал по голосу ливрейного лакея. Мы изловили их, сэр, изловили обоих, сказал дворецкий. Это он подал о т к и н с у фляжку, и все благодаря вам. Никто и не пояснил слова дворецкого, и о т к и н с так и не понял, при чем же тут он. Он никак не придёт в себя, произнес незнакомый голос. Эти злодеи чуть не убили его. Мистер Тедди Уоткинс решил не приходить в себя, пока не уяснит, какова ситуация. Среди окружавших его темных фигур он заметил двоих, стоявших бок об о к с убитым видом, и что-то в очертании их плеч подсказало его наметонному глазу, что руки у них связаны. Двое! Уоткинс сразу понял, в чем дело. Он осушил фляжку и, пошатываясь, встал на ноги. Услужливые руки поддержали его. Раздались сочувственные возгласы: «Жму вашу руку, сэр, жму руку!» Промолвил один из стоявших рядом. Разрешить представиться? п р е много вам обязан. Ведь эти негодяи покушались на драгоценности моей жены, леди Эвелинг. Счастлив познакомиться с вашей светлостью, сказал Тедди о т к и н с Вероятно, вы увидели, что эти негодяи побежали в кусты и бросились за ними. Так оно и было, подтвердил мистер о т к е н с Вам подождать бы, пока они влезут в окно, сказал лорд Эвелинг.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 Они теперь шли к дому. Вы, я вижу, хромаете. Разрешить предложить вам руку? И вместо того, чтобы проникнуть в х м е р п о н с к и й особняк через окно б у д у а р а мистер Уоткинс вступил в него на веселей, в приподнятом настроении через парадную дверь, опираясь на руку одного из перров Англии. Вот это, что называется, классная работа, подумал мистер Уоткинс.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 Его уложили на диване и ни за что не хотели отпустить одного ночью в деревню. Леди Эвелин утверждала, что он бесподобный оригинал и что она именно так представляет себе Тёрнера: грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и показал Откинсу, как она складывается. Ему также подробно рассказали. Как была обнаружена в кустах проволока, вероятно, натянутая, чтобы задержать неосторожных преследователей. Хорошо еще, что ему посчастливилось миновать эту ловушку, и ему показали драгоценность. У мистера о т к и н с а хватило ума воздержаться от лишних разговоров, ссылаясь при всяком опасном повороте беседы на пережитые потрясения. Наконец у него началась ломота в спине. И он принялся зевать. Тут хозяева спохватились, что стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую переделку, и Воткинс рано удалился в отведенную ему спальню, маленькую красную комнатку рядом с покоями лорда Эвелинга. Рассвет увидел брошенный посреди э м е р п о н с к о г о парка м о л ь б е р т с холстом, украшенный зеленой надписью. и охваченный смятением дом. Но если рассвет и увидел Тедди у о л т к и н с а а с ним и Бриллиант и Леди Эмелинг, он не заявил об этом в полицию.